Как прекрасен этот мир! Просторов простертая рать, в пространствах таятся пространства. Андрей Белый. Жизнь. Так много как видно, чувств и размышлений у меня связано с ролями, но роли для меня это и есть жизнь. Поэтому я не считаю, что в чем-то себя обкрадываю. Однако в конце жизни, к невероятному счастью, Я вдруг познала чувство, которого в себе не подозревала. У моей крестницы Дашеньки, которая так скрасила все мои дни, появилась дочка. Более прелестного существа вообще не могу себе представить. Я была поражена в первый момент, когда ее принесли. У нее были такие волевые глазки, как будто она прямо родилась с тем, чтобы соображать, повелевать и быть независимой. Такие глаза. Словно она вошла и сказала, будет так, как я хочу. Ну, конечно, я понимала, что ничего она тогда хотеть не могла, кроме как поесть, попить и поспать. А муж мой, как он был рад. Несмотря на свою болезнь, несмотря на то, что он почти ничего не видел, он взял бережно эту малышку и сказал, боже мой, какая пяточка, какие пальчики. Он чуть не плакал от восторга, и ребятеночек тоже что-то мурлыкал. Картина была божественная. Я видела Володю счастливым. Счастливым от того, что вдохнул в себя это маленькое, очаровательное, душистое нежное, беспомощное существо. Зовут ее Светочка. Совершенно незаметно для себя я поняла, что я в нее влюблена. Эта девочка — сказка. Она удивительно красит мое существование. Я готова ею любоваться постоянно и слушать ее рассуждения. По вечерам, готовясь ко сну, она мне звонит и говорит, «Бабушка, я тебя люблю». Я говорю, я тебя тоже люблю. Она продолжает, «А я тебя целую миллион раз. А я много миллионов раз. А я не сосчитать». И так мы соревнуемся в любовных признаниях. Да, детишки — это очарование. Это сама жизнь. И как хорошо, когда с детства их воспитывают в любви и строгости. В мои годы Часто приходит одиночество и чувство, что никому не нужен, что главное дело жизни театр ускользает от тебя и становится страшно. И как же мне не благодарить судьбу за то, что ничего этого со мной не произошло? Я счастлива в своем театре, играя те роли, о которых не смела даже мечтать. Я не одинока. В театре меня окружают и уважение, и любовь, На улице меня узнают, благодарят, желают мне здоровья и хороших ролей. В свободное время я хожу в театры и на театральные праздники, езжу с Дашей и Светочкой на отдых. В первой половине жизни мне посчастливилось в составе советских делегаций побывать во Вьетнаме, Перу, Канаде, на Гавайских островах. Во второй половине жизни я езжу по европейским странам. Многие сувениры и подарки, привезенные из-за границы, Я бережно храню, как знаки доброго ко мне отношения и светлой памяти людей. Дашеньке хочется, чтобы я обязательно чувствовала жизнь во всей прелести, чтобы не было так «вот моя келья, мой дом и не единой души». И мы много путешествуем. Сколько мест мы уже объездили, сколько стран. Были в Италии, Швейцарии, Германии, Франции, Чехии, Австрии, Норвегии. Не могу умолчать о зимнем отдыхе в Норвегии. Я очень люблю зимой видеть сверкающий снег и ощущать бодрящий морозец. Мы сняли виллу в далеком от столицы Норвегии курортном местечке, где от одной виллы до другой огромное заснеженное поле. Лес, тишина. И только днем вдали можно увидеть бегущую косулю, а людей никого. Там мы чуть не погибли в автокатастрофе. Помню мчащуюся на нас потерявшую управление машину, которая остановилась в сантиметрах трех от нашего автомобиля, провалившись в сугроб. Никогда не забуду того ужаса, который испытала я, прижимая к себе тогда еще двухлетнюю Светочку, думая об одном, только бы она осталась жива, только бы не испытала этого отчаяния и страха, и не забуду всех сил своих собранных, чтобы только не выдать чувств. Однажды мы с Дашенькой и ее друзьями ездили на зимние каникулы в Альпы, и мне запомнился зимний Милан, сказочной красотой и счастливой толпой приехавших туристов. Новый год мы встречали на нашей уютной вилле, а потом ходили по праздничным площадям и улицам. В тот приезд мы пошли в Миланский оперный театр Ласкала на балет «Щелкунчик». И мне было приятно увидеть за дирижерским пультом нашего знаменитого Владимира Федосеева. Светочка была там с нами, и она даже не понимала еще, что это чудо из чудес. Очень люблю Италию весной. Как она прекрасна. Вся благоухает свежей зеленью, и столько цветов глаз радуется. Незабываемо прекрасная Венеция, Флоренция, Рим. Это чудо света, огромная радость. Меня всегда манил Париж. И посетили мы этот сказочный город раз шесть. А когда отдыхали на Лазурном берегу, я вспомнила реплику Раневской из вишневого сада. Купила я дачу возле Ментоны. И, конечно, с нежностью к Чехову бродила по этому небольшому городку, полная любви к своей Раневской и полная благодарности Дашеньке, которая устроила для меня это дорогое моему сердцу путешествие. Спустя полвека я снова увидела Прагу, где снимали сказания о земле Сибирской. И опять, точно во сне, я, бедная советская девчоночка, чудом попавшая на съемки к великому советскому режиссеру Ивану Александровичу Пырьеву, и сейчас я, 90-летняя народная артистка СССР, с множеством наград, похоронившая почти всех родных и горячо любимых людей, но по-другому счастливая с удивительной Дашей и моей внучкой Светочкой, которая своей крошечной нежной ручонкой держит меня за руку. И я счастлива, видя ее глаза, полной жизни, восторга, любви ко всему, что ее окружает в разных городах и странах. У нее всегда масса впечатлений, и в поездках она никогда не капризничает. Каждое путешествие оставляет у меня сердце впечатление от красоты и своеобразия разных уголков земли.